Глава 31. Трибунал. Выборг 3-6 февраля 1940 года. Да, это была моя идея. Военный трибунал над военными преступниками. Надо было начинать. Был и повод полковник Ялмар Силашво, известный как Кровавый Ялмар. Будучи офицером Белофинской армии, он был одним из тех, кто брал Выборг и кто оказался виновником и организатором Выборгской резни когда пострадало намного больше мирных жителей, чем красногвардейцев-интернационалистов. Зачем мне нужен был этот показательный процесс? Так, заготовочка на будущее. Инициатива грозит исполнением. Знаете, что выкинул товарищ Мехлис, прочитав мое предложение о суде над финским полковником? Поступил в полном соответствии с негласными армейскими традициями, в которых инициатива ведет к ее исполнению инициирующим. Проще говоря, мне и поручили подготовить этот процесс. Дали бригаду следователей НКВД, прокуроров. Хотели посмотреть, как у меня получится. А что тут было думать? От местных жителей и пленных мы узнали места массовых захоронений жертв той резни. Озверевшие националисты вырезали даже семьи русских офицеров, выходивших приветствовать освободителей. Ненависть в годы гражданской войны зашкаливала но вырезали мирное население по одному признаку. Похож на русского или нет? Это уже был откровенный перебор. То есть перед нами был пример геноцида. Такой же, как был в Турции, где в 1915 году были вырезаны по национальному признаку армяне, ассирийцы и люди других неугодных молодотуркам национальностей, а число жертв перевалило за миллион. Такой же геноцид сейчас широко шагал по Европе, уничтожая евреев, цыган, а также готовился к уничтожению неполноценных славянских народов. Для оперативной подготовки процесса одной группы следователей было мало. Огромную помощь оказали армейские особисты, пограничники, а также местные коммунисты, которым удалось уцелеть во время той резни. Оказывается, пусть маленькая, но коммунистическая подполье в Финляндии существовала. Они не могли поднять революцию или мятеж. Но сейчас активно помогали пришедший выбор Красной Армии. По мирному договору 1941 года Финляндия теряла земли на перешейке. А вот в отличие от той истории никакого обмена землями не было. Сработал принцип «горе побежденным». Да и не было страшных поражений Красной Армии. Так что мы могли диктовать свои условия. Конечно, ни о каком поглощении Финляндии речь не шла, но, уступив по двум пунктам, не добившись выдачи военных преступников, и пообещав распустить правительство Отто Кусына на примечание 1, советская сторона добилась от Финляндии серьезных уступок, в том числе по размещению наших баз на Ханка и Турку. Примечание 1. Отто Вильгамевич Куусенен, советский и финский партийный деятель, сотрудник Интерна руководил марионеточным правительством так называемой «Свободной Финляндии». Как я уже говорил, выдать нам военных преступников, виноватых в выборской резне, финны отказались. Ну да, почти все военное руководство страны. Но кто мешал нам судить военного преступника, уже оказавшегося в наших руках? Самое сложное было... Эксгумация трупов погибших и захороненных в за Выборгом. Главное было доказать, что там основная масса — это мирные жители. Так и было. 80% из 2170 тел, поднятых из раскопов, были женщины и дети. Почти все женщины имели следы пыток. Варварское насилие было результатом расчетливой жадности. Шуцкоровцы искали припрятанные ценности, не брезгуя пытками несчастных. Свидетели, в том числе и пленных финских солдат, местные жители своими показаниями подтвердили тот факт, что кровавый Ялмар не только не мешал солдатам, но и поощрял их к насилию и даже сам расстрелял семью, женщину и двух детей, за то, что они выкрикивали оскорбления храбрым белофинским насильникам. Что же, и у хладнокровного шведа крышу сносят от запаха крови. «Самое главное». Все преступления были правильно юридически оформлены, запротоколированы. К нам с самого начала подключилась группа военных прокуроров, так что к началу процесса дело обрасло многочисленными томами свидетельств. Хорошо, что делалось все настолько оперативно, что уже 2 февраля в Выборге состоялось заседание военного трибунала Ленинградского военного округа. Главным государственным обвинителем выступил Вышинский. Да! Тот самый Андрей Януаревич Вышинский, который был обвинителем на Нюрнбергском процессе от СССР. «А что?» «Пусть тренируется!» Меня назначили членом военного трибунала, так что пришлось заседать с самого начала и до логичного конца. Для проведения процесса была выбрана мэрия Выборга. Здание хорошо охранялось. Полковник Сила свой еще больше напоминал школьного учителя. Вот только лицо его было очень бледным. Он не выказывал волнения, отвечал четко, выстраивая свою собственную линию защиты. Он был уверен, что приговор ему уже вынесен, а наше заседание не более чем фарс, о чем и высказался в самом начале заседания. Из протокола. «Вопрос. Ваше имя?» Ответ. Ялмар Фридолф Стрёмберг». «Вопрос». В документах вы значитесь, как Ялмар Своа. Ответ. Эту фамилию я принял в честь независимости Финляндии. Вопрос. Дата и место рождения. Ответ. 18 марта 1892 года Гельсингфорс. Вопрос. Кто вы по национальности? Ответ. Мои родители шведы, но сам я по национальности финн. Вопрос. Ваше род занятие и должность? Ответ. Я военный, служу в армии независимой Финляндии. Звание полковник, должность — командир девятой пехотной дивизии. И еще я хочу сделать заявление. Считаю этот трибунал фарсом и политической расправой. Мы управились за два дня. Были опрошены свидетели, показаны материалы обвинения. Защитника не было. Полковник защищал себя сам по своей просьбе. И единственным аргументом в свою защиту было то, что это было убийство Русся. Он даже применил тут выражение унтерменшей. «Да, германские корешки нет-нет, да вылезут наружу. Все они, нацисты, одним миром мазаны». Суд приговорил Кровавого Ялмара к высшей мере социальной защиты. «Смертные казни через повешение». В своем последнем слове полковник заявил, что не раскаивается, и все его деяния были во благо независимой Финляндии, а также попросил заменить повешение расстрелом. Насколько я знаю, в этом ему было отказано. Для меня принципиально важным было то, что суд осудил полковника именно за геноцид, то есть уничтожение мирного населения по национальному признаку. Суд дал и четкое обозначение военного преступления – Чтобы было ясно, что бомбардировка военных и промышленных объектов города преступлением во время войны не является. А вот нанесение ударов по жилым кварталам без военной необходимости, а для уничтожения мирных жителей и оказания психологического устрашения, военным преступлением будет считаться. Тут же прозвучало, что негуманное отношение к военнопленным, независимо от того, подписала страна ГАГскую конвенцию или нет, Тоже будет считаться военным преступлением. Неожиданностью было то, что Ялмарсила снова попросил попросила о встрече со своим победителем, то есть со мной. Я пришел в его камеру. Полковник был спокоен. Мы говорили на немецком. У меня были хорошие языковые способности, а с моей памятью запомнить пару тысяч слов не проблема. Проблема — поставить произношение. Но мы друг друга понимали. Скажите, вы разбили меня о сумо салме, этого унижения было вам мало? Вы взяли меня в плен, этого унижения вам было мало? Зачем еще этот фарс? Сделали бы, как гражданскую, отвели к стенке и все. Скажите, полковник, гражданская война была жестокой? Да. Но мы в выборке не были более жестоки, чем ваши красные в других городах. Нет, вы ничего еще не поняли, полковник. Идет война, которая по жестокости заткнет гражданскую за пояс, когда людей будут массово уничтожать только потому, что они не той расы или национальности. И мы этого не хотим. А я тут при чем? А вы тут предупреждение. Тем другим, полковник. Гражданских трогать нельзя. Вы хотите, чтобы война велась в белых перчатках? Наивно. Да, наивно, но если удастся уменьшить потери гражданских, мы не зря старались. Знаете, генерал... Примечание 1. Как странно чувствовать себя пешкой в чужих руках, от которой ничего не зависит. Примечание 1. Финский полковник подчеркнул свое пренебрежительное отношение к советским званиям, предпочитая финский аналог звания камбрик. Спасибо за откровенный разговор. Меня не покидает мысль, что если бы мне удалось разбить ваши дивизии по частям то на моем месте могли бы оказаться вы камбрик. Я ушел. Противник достойный, это верно, но жалости к нему не испытывал. А ведь чем-то финский полковник был прав. На все сто процентов прав. Только не стать ему генералом уже никогда. Примечание два. Примечание два. Ялмар Силосво за действия против Красной армии в реальной истории получил генеральские погоны. Разговор в Кремлевском кабинете. Интерлюдия. Москва, Кремль, 17 января 1940 года. Этот рабочий кабинет знает весь мир. Извините, вырвалась очередная банальность. Тем не менее, это правда. Обитатель кабинета рассказывал, изредка покуривая трубку, в которую, по слухам, набивал герцоговину флор. За рабочим столом находился один единственный посетитель, который в этом кабинете был чаще многих других. Присмотрелся. Сталин не сомневался, что Берия знает, кого он имеет в виду. «И присмотрелся, и порылся», — ответил всесильный глава НКВД. «И что ты нарыл за это время, Лаврентий?» Сталин был спокоен. Острота интереса к личности писателя Виноградова, как немного иронично Сталин назвал про себя Камбрига, написавшего ему лично письмо с прогнозами на войну с Финляндией, Иосиф Виссарионович, Камбрик виноградов ничем ранее не выделялся из общего числа военных. В нем все среднее. В меру старателен, в меру раздолбай, любит выпить. Чуть больше среднего, но не пьяница, свою меру знает. Вот к бабам это да, у него тяга. Даже так, притяжение. Да и женщины ему не отказывают во внимании. Серьезных отношений не заводит. В юности молодая беременная жена умерла от испанки. Но... Странности начинаются с момента посещения объектом разработки штаба Киевского военного округа. Показания ординарца чуть не потерял сознание. Бил, крушил в купе, орал благим матом и неблагим тоже. А потом как отрезало. Почти не пьет, стал собран. Внимателен к бойцам и командирам. Требователен и не только к окружающим, но и к себе. Изменился в отношениях с женщинами. Это как понимать? Раньше он женщину добивался с максимальной энергией. Иногда это было даже на грани изнасилования. Но грань не переступал. А сейчас нет, не изменился в сторону товарища Чечерина. Примечание 1. Он стал с женщинами робок и застенчив, да и вообще уделяет им мало внимания. Примечание 1. По показаниям современников, первый нарком Индел большевиков принадлежал к альтернативной сексуальной тусовке. На грани, говоришь, ни одна из фигуранток факта изнасилования не подтвердила. Чтобы слухам верить, так можно поверить и в то, что я школьница на рабочем стале насилую. В своем, конечно. В свободное от работы время. Сталин в ответ усмехнулся. С чувством юмора у него было все в порядке. А чему комбрику уделялся освободившееся время? Сталин выбил из трубки табак и стал ее набивать вновь. В боевой работе. Не ленился перепроверить несколько раз, как исполнены его приказы. При этом стал инициативен и изобретателен. Очень положительно характеризуется сослуживцами, хотя многие отмечали, что особого рвения в службе до этого не проявлял. И еще стал склонен к риску, но очень выверенному, дозированному. И вроде бы никаких особых новшеств не ввел. Все уже записано в уставах. Но почему-то его коллеги уставы игнорировали, а он нет. В результате его дивизия оказалась наиболее эффективной в девятой армии, и успехов особый корпус добился благодаря этим незначительным изменениям. Я отдал его действия на проверку военным старой школы. Они получили высокую оценку. «Это хорошо, Лаврентий?» Вождь произнес в вопросительной интонации, заложив вопрос в вопрос солидную долю иронии. «Это хорошо». Плохо то, что изменились его привычки. Такие, которые не могут так просто измениться. Мелкая моторика. Раньше камбрик виноградов много курил. Курить бросил. У него была привычка, когда думает крутить между пальцами сигарету. Вот так примерно. Он мог постукивать пальцами по колену, если нервничал. Сейчас этих движений нет. Но стали замечать, что во время раздумий потирает пальцами лоб. Ровно по центру, когда раздражен, крепко сцепит зубы, как будто останавливает порыв гнева. Говорит очень медленно, чуть затягивая гласное, особенно «а» и «о». Сделали предположение, что у него был удар. Как говорят врачи, микроинсульт. Могли тогда измениться движения. Это могло бы объяснить многое, но не все. Мы не давали врачам задания проверить, были ли признаки удара у него или не было. А вот врач второго ранга Воронина утверждает, что у Камбрига Виноградова была истерика в медицинском вагончике. Он объяснил это тем, что много болел и с детства боится врачей и больничной обстановки. По нашим же данным, Алексей Иванович Виноградов с детства отличался отменным здоровьем. Не было этого раньше, мы проверили. К военврачу Воронина объект пытался, как бы точнее сказать... Завязать с ней романтические отношения. Но робко, без обычного напора. И даже не слишком расстроился, когда получил от ворот поворот. А не могли товарища Виноградова подменить в штабе Киевского военного округа? Середнячка Виноградова спрятали, а нам выдали военного гения Виноградова. Как товарищ Тимошенко на такие проделки не способен? Сталин оставался ироничен, но за иронией скрывалась и заинтересованность. Загадки вождь любил. «Это была бы проделка не уровня товарища Тимошенко, и мы проверили. Человек тот же». «Точно? Он же ехал в Китай!» Отпечатки пальчиков. «По ним человек тот же». «Человек тот же, мозги у него чужие? Ты это мне хочешь толковать, Лаврентий?» На этот раз, почувствовав раздражение в голосе Сталина, Берия предпочел помолчать. Когда нарком ушел, Сталин смял пачку герцоговины, выбросив ее в мусор, мгновенная вспышка гнева прошла. Все-таки власть учит сдерживать и не показывать свои истинные чувства. Но злость оставалась. Очень редко Берия так ошибался. Чаще всего ему давалось угадать желание вождя и без подсказок. Как он не понял что Сталин придает этому делу первостатейное значение. Заработался? Зазнался? Забронзовел? Может быть, пора на пенсию памятником работать? Почему так настойчиво товарищ Виноградов старается обратить внимание Сталина на себя? Что он хочет? И ведь получается у него и внимание обратить, и как-то даже влиять на решения партии и правительства – Сталин недобро так усмехнулся. Он вспомнил первое письмо писателя, где был анализ событий на еще не начавшейся финской войне. Дельный анализ причем. Когда события пошли по описанному сценарию, он протолкнул несколько идей Камбрига. Чуйков оперативно заменил Духанова, а прорывом линии Маннергейма занялся лично Тимошенко. И ведь сработало. Помогло! Он чувствовал, что реально помогло. А еще в том письме в конце большими буквами было написано «Не отдавайте Виленскую область». Переговоры о передаче Виленской области Литве уже фактически закончились. Договор был составлен. Вильна и прилегающая область стали советскими после польского освободительного похода, когда СССР вернуло себе многие регионы, изначально принадлежавшие Российской империи. Договор передачи был готов. Но что-то в нем не нравилось Сталину. Уж слишком много хотели литовские буржуи в обмен на размещение советских военных баз в Литве. Сами не воевали, признали, что Вильна не столица Литвы. Это было результатом откровенного нажима со стороны Германии и Польши, что нам удалось хорошо обыграть. А сейчас хотели своими ручками прибрать немаленькую область с полумиллионным населением. Конечно, в перспективе СССР должно поглотить прибалтийские лимитрофы, Но пока что подписание договора Сталин каким-то странным инстинктивным чувством откладывал. Уже были подписаны договора с Латвией и Эстонией, но с Литвой все еще упиралась в Виленский вопрос. В итоге Литва согласилась на три военные базы и на то, что статус Вильна и Виленского края станет определен через пять лет в ходе переговоров с правительством СССР. При этом было обещано рассмотреть судьбу не только Вильна и окрестностей, но всего края, отрезанного от Польши. Как на эту разводку клюнули правители буржуазной Литвы, разве что от жадности. Подписанный 28 декабря 1939 года, примечание 1, договор с Литвой условия передачи Вильна не содержал. Примечание 1. В реальной истории договор о передаче Вильной и Вильенской области Литвой и о взаимопомощи между Литвой и СССР был подписан 10 октября 1939 года. Аналогичные договора были подписаны 28 сентября с Эстонией и 5 октября с Латвией. Теперь же Камбрик Виноградов обратил на себя внимание не только успешными действиями Финляндии. «Ну, удачливый толковый командир для РККА, хорошее приобретение!» но теперь сумел как-то войти в доверительное отношение к Мехлису, человеку, преданному только делу партии и лично Сталину, и совершенно недоверчивому, с которым не то что подружиться, сойтись на коротке было крайне сложно. И был товарищ Мехлис с легким характером, легкой национальной иронией, острой колючей шуткой, но на других действовал совершенно отталкивающе. Был всегда резок в оценках, и требовал максимальной отдачи, был максималистом и в оценках, и в наградах, и в наказаниях. Но по долгу своей службы чаще требовал самого жестокого наказания, что-то вроде Марата Великой Революции во Франции. И вот Мехлис доносит до Сталина точку зрения никому неизвестного Камбрига. Это уму непостижимо, а еще менее постижимо, что Лаврентий ничего определенного про товарища Виноградова сказать не может. Наконец-то удалось набить трубку. Сталин закурил. Мысли стали постепенно приходить в строгий порядок. Москва, Лубянка, 17 января 1940 года. Загадки товарищ Берия любил. Головоломки товарищ Берия любил. А вот тайны товарищ Берия ненавидел. Потому что в его кабинете все тайное обязательно должно было стать явным. Сейчас на его столе лежало дело, на котором кроме инвентарного номера... Было написано всего одно слово ⁇ писатель ⁇ Лаврентий Павлович разложил на столе с документов и серьезно задумался. В голове сложилась фамилия. Ну что же, Спектор так Спектор решил про себя нарком. А уже через четверть часа в его кабинет вошел Марк Борисович Спектор, начальника десятого отделения 4-го отдела ГУГБ НКВД СССР. Марик Спектор был человеком во многом уникальным. Получил образование два класса. Чуть было не сказал церковной приходской школы. Нет. Сын печника из Николаева свое первое образование получил в казенном Николаевском еврейском училище. Но уже с 12 лет вынужден был начать свой трудовой путь, работая переплетчиком. В 14 лет он уже подручный слесаря на судостроительном заводе «Наваль». Том самым, который стал Черноморским судостроительным заводом, где строились все советские авианосцы, и которые сейчас новые украинские независимые власти обанкротили и готовят на слом. С юных лет в Красной гвардии имеет опыт подпольной борьбы. В 1919 году стал рядовым второго Николаевского пограничного полка. В 17 лет становится секретным сотрудником ЧК. Под именем Матвея Бойченко внедряется к анархистам, оказавшись в итоге в повстанческой армии «Махно», где умудряется стать адъютантом начальника политодела «Махно» или «Гордеева», которого и успешно вербует, дружит с небезызвестным Левой Задовым. Что-то ценное припрятали анархисты в Николаеве, а товарищ Бойченко помогает чекистам найти в Николаевских катакомбах клад за что лично товарищ Дзержинский вручает ему наградной маузер. Так что тот, кто мечтает пострелять из маузера Дзержинского, обращайтесь. В годы гражданской войны политбоец-разведчик. Потом служил в пограничных войсках, Закончил высшую пограничную школу ОГПУ. Потом из погранвойск переведен в органы госбезопасности. Занимался вопросами контрразведки. «Товарищ нарком внутренних дел!» Капитан госбезопасности «Спектр» по вашему приказанию прибыл. Прибывший капитан имел густую курчавую шевелюру с прядями седины на голове. Отличался какой-то избыточной, нездоровой худобой. Острым взглядом и плавными движениями человека, привыкшего подкрадываться к цели. Докладывал по-военному четко. Все-таки армейская служба себя давала знать. Выправка отменная. Характер жесткий. К врагам неприменим, к недостаткам тем более. Марк Борисович, есть у меня к вам одно дело. Вот оно. Папка, как вы видите, объемная, и дело пока еще не под грифом, совершенно секретно, но боюсь, что скоро этот гриф получит. Поэтому документы беречь, как будто секретность в нем установлена максимальная. Я хочу понять ответ на вопрос. Каким образом человек может кардинально измениться? Даже очень кардинально. Обычный средний командир показывает очень неплохие результаты, генерирует передовые военные мысли, если верить тем же военным. Откуда? Как? Меня интересует, нет ли тут влияния со стороны. Сейчас этот товарищ находится в Ленинграде. Его аккуратно ведут. Может быть, что-то не заметили? Все отчеты в твоих руках. Время – сутки. Будет сделано. Если надо будет что-то уточнить, провести какие-то следственные мероприятия, продумаем все, что нужно. План мероприятий, чтобы завтра был готов. Дам тебе все полномочия. Действуй.